Загадочная находка В окна школы светит яркое солнце. Горячим желтым квадратом ложится на пол, греет щеки ребят, рисует на их носах забавные веснушки. Ах, как трудно в такой весенний солнечный день чинно сидеть за партой и решать задачи. Как хочется выбежать во двор, Поиграть в снежки, снег в оттепель так славно лепится. Недаром же наступил первый весенний месяц, март. Конечно, впереди еще будут морозы и вьюги, но им уже недолго осталось хозяйничать. Теперь скоро снег всюду растает, зазеленеет земля, и из дальних стран вернутся перелетные птицы. Для юных натуралистов это большое событие. Нужно как следует к нему подготовиться. Надо развесить новые птичьи домики и внимательно просмотреть старые, нет ли в них щелей или каких-нибудь других изъянов. Надо все заблаговременно починить, а главное — вычистить скворешники и дуплянки, выбросить из них гнездовую подстилку. Прилетевшие птицы натаскают новую, старая мне нужна. К тому же в ней еще с прошлого года могли остаться разные паразиты. Летом они будут беспокоить птенцов. Поэтому юные натуралисты решили прямо же после занятий всем кружком отправиться в загородный парк, осмотреть и вычистить там скворечники. Славная эта работа. В парке, еще по зимнему укрытым снегом, сразу стало шумно, И весело. Ребята тащили высокие лестницы, подставляли к деревьям, лезли осматривать и чистить скворечники. Вот Боря уже на верхней ступеньке. Ему попался хороший скворечник, крепкий и без всяких щелей, а главное, у него снимается крышка. Всегда нужно делать такие домики, чистить их очень удобно. Боря снимает крышку, засовывает в скорешник руку и невольно отдергивает. Внутренность домика заполнена какими-то комочками, покрытыми шерстью. Оправившись от неожиданности, Боря вновь опускает руку. Нет, он не ошибся. Но что же это может быть? Мальчик берет в руку покрытый шерстью комочек и вынимает. Мертвый мышонок. А вот еще, еще целые груды мышей, и все мертвые даже совсем закоченели. Боря быстро спустился на землю и показал свою находку ребятам. Все изумились. Зачем же мыши залезли так высоко на дерево? Зачем забрались в скворечник и почему там погибли? Но сколько ребята не ломали голову над этим странным явлением, Ничего не могли придумать. К тому же долго раздумывать было некогда. Нужно было спешить продолжать работу. В этот день ребятам не удалось вычистить все скворечники. Незаконченную работу отложили на следующий день. Придя снова в парк, Боря вдруг вспомнил, что ведь он так и не вычистил тот самый Скворечник, где вчера нашел мертвых мышей, только выкинул из птичьего домика этих зверьков. Боря подставил лестницу, забрался наверх, запустил руку в скворечник и даже вздрогнул. Его пальцы вновь нащупали твердый, покрытый шерстью комочек. Мальчик вынул его. Опять мертвый мышонок. А вот второй. Но ведь Боря хорошо помнил, что вчера выбросил из скворечника всех зверьков. Значит, эти только сегодня забрались в домик и тоже погибли в нем. — Может, их кто-нибудь сюда приносит? — сказал один из ребят. — А кто? — Кошкам ни к чему прятать мышей так высоко на дерево. — Куница. — Зачем же она сюда заберется? В парк, на окраину города? — Хорек или ласка? Но ведь эти зверьки по деревьям не лазают. Белка. Нет, белка мышей никогда не ловит. Вот птичьи яйца или даже новорожденных птенцов, если найдет в гнезде, обязательно съест. А мышей ловить не будет. Кто же тогда? Ребята терялись в догадках. Давайте покараулим здесь, — предложил Боря. Устроим дежурство круглые сутки. Наверное, и кого-нибудь выследим. Верно, согласились все ребята. Завтра воскресенье, в школу идти не нужно. Вот и будем дежурить по очереди всю ночь и завтра весь день. Так и договорились. Бори, поскольку он обнаружил эту находку, предоставили право дежурить первому. Дежурство решили начать с вечера, как только станет смеркаться. И вот над парком засинели еще по-зимнему ранние сумерки. В окнах соседних домиков зажглись огни. Звонкая вечерняя тишина нарушалась только отдельными звуками. Где-то неподалеку заскрипела калитка, застучали ведра, послышался смех ребят. Очевидно, шли за водой к ближайшей колонке. Потом заворчал, прокатил по дороге пустой грузовик и, провожая его, залила слаем собака. Боря сидел под деревом и не спускал глаз со скворечника, за которым он наблюдал. С каждой минутой становилось темнее, так что трудно было что-нибудь разглядеть среди сучьев и веток старых деревьев, но Боря выбрал себе такой наблюдательный пункт, чтобы скворечник был от него прямо на запад то есть на вечернюю зарю. Ее последний свет еще не погас, и на желтоватом фоне зари четко вырисовывался птичий домик. Боря напряженно прислушивался, не раздастся ли хоть малейший шорох, когда поджидаемый им зверек начнет взбираться с добычи вверх по стволу. Но никакого шороха мальчик не слышал, и вдруг что-то бесшумно мелькнуло среди ветвей. В следующее мгновение Боря увидел, как на сучок возле скворечника села птица. Она была небольшая, величиной немного крупнее скворца, но с виду совсем на него не похожа. Птица была толстенькая, коротенькая, с большой головой, она держала мышь. Птицу трудно было узнать. — Конечно, это ночной глазастый охотник, сыч. Маленький крылатый хищник посидел на сучке, потом также бесшумно подлетел к скворешнику и забрался внутрь. Скоро он вылетел обратно уже без добычи и тут же исчез в темноте. Более быстро вылез из своей досады. Больше дежурить не нужно. Все выяснилось. Этот птичий домик Сыч приспособил для своей кладовки. Сюда он складывает избыток добычи, которую не может съесть. — Так пусть кладовка и останется, — весело подумал Боря. — Больше не будем трогать его запасов. Пускай ловит мышей, запасает впрок, а весною, когда наступит пора, поселиться где-нибудь тут же в одном из наших скворечников, устроит себе гнездо и выведет таких же мохнатых головастых сычат. И мальчик поспешил домой рассказать обо всем, что он только что видел, своим приятелям.